Глава 5. Если смотреть на большой тронный зал серебряной башни, главной резиденции императора, с верхней галереи, на которую пускали всякого, кто в состоянии заплатить 5 монет, то переливающаяся всеми цветами радуги, шуршащая драгоценными тканями и сверкающая самоцветами толпа, источавшая тонкий аромат изысканных благовоний и журчащая не громким, почтительным говорком,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 Придворный насмешник из сквернослов, а по совместительству главный маг и шеф тайной канцелярии Ласса Кивилгар, пожалуй, лучший боевой маг планеты, стоял грозной тенью за спиной императора, вглядываясь своими пронзительно-голубыми глазами в придворную толпу. И легкая полуусмешка, блуждавшая по лицу лучше всяких речей, говорила, что он думает об этой своре недоумков. дела хранительницы императора. Ослепительно прекрасные женщины, воины, одетые по обычаю своего племени в крылатые доспехи, были похожи на гигантские статуи чёрных бабочек. Окружавшие трон с уровым полукольцом они были готовы в любой миг растерзать посягнувшего на жизнь честь своего благодетеля. Это вид с галереи. Если спуститься немного ниже, туда, где находились позиции королевских снайперов, или ещё ниже на служебную территорию и не побояться быть случайно облитым каким-нибудь особо на изысканным, а по всему невероятно едким соусом с подноса сбившего вас слуги, то картина представлялась уже несколько другой.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 доворившая высокая статная блондинка в изящном голубом платье, отороченном белопенными кружевами, повернула своё скуластое лицо так, что её немного распусые тёмно-карие глаза неожиданно блеснули в свете солнца, пробивавшегося сквозь высокие ажурные окна с тонкой вязью витражей. Плотные, сжатые, бескровные губы придавали блондинке довольно хищный вид, впрочем, судя по всему, вполне соответствующий её характеру. Вы, а неожиданном возвращении принцессы Анной баронесса отозвалась её собеседница в тяжёлом бархатном платье со шлейфом, густыми тёмно-синими волнами, волочившимся за ней. графская диадема украшала её, в общем, даже красивое лицо, которое немного портило печать склочности. А о чём же ещё? Конечно же, об этом, так ловко оборвать все надежды императорских бастардов на трон, вернувшись из этого самоубийственного путешествия. Ты только посмотри на них. Да нет, не, не там. Вон, в углу за колонной.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 Она тихо рассмеялась приятным мягким голосом. Того и гляди лопнет. Подожди, вот прилетит дебилы рандаек, тогда и начнётся. Её собеседница коротко усмехнулась. Уже началось. И она что-то хотела добавить, но высокий звучный голос Герольда прервал её на полуслове. Граф Ратонга и Гессари.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 и оказал нам бесценную услугу что ты хочешь в награду грузные и с едой но всё ещё крепким император сидел небрежно развалившись на огромном тяжеловесном троне и внимательно разглядывал новоявленного графа ничуть не смущённый таким вниманием граф коротко пожал плечами и произнёс на вполне пристойном и ласком впрочем слегка коверкая окончание Мне не о чем тебя просить, захочешь, дашь сам за взамер. Такого неслыханного хамства придворные еще не слышали, и даже в их закастеневших от подлости душах шевельнулось нечто похожее на жалость к этому недалёкому варвару, обрекавшему себя на тяжкие пытки в дальней башне.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 потом помолчал и словно хотел заглянуть в самую глубину сердца своего собеседника внимательно посмотрел в его ярко-зелёные глаза вздохнул непонятно чему и взмахнул жезлом давая понять Герольду что приём окончен